в другой табличке говорится привет тебе пережившему страдания из человека ты стал богом и еще в другой счастлив и блажен ты которому суждено из смертного стать богом источник из которого душа не должна пить это лето приносящее забвение другой источник манимасина память в потустороннем мире душа если она жаждет спасения не должна ничего забывать напротив она должна приобрести память превосходящую естественную орфики были аскетической сектой вино для них только символ как позднее причастие для христиан искомое имя опьянения это энтузиазм союз с богом Они думали, что таким путем приобретают мистическое знание, недостижимое обычными средствами. В греческую философию этот мистический элемент принес Пифагор, такой же реформатор орфизма, каким был орфей по отношению к вакхической религии. От пифагорейцев орфический элемент перешел в философию Платона – а от него в ту более позднюю философию, которая была уже полностью религиозной. Некоторые явно вакхические элементы сохранились всюду, где орфизм имел влияние. Одним из таких элементов был феминизм. Его много у Пифагора, а у Платона элемент феминизма привел даже к требованию полного политического равноправия для женщин. «Женский пол, — говорит Пифагор, — по своей природе более благочестив». Другой вакхический элемент состоит в уважении к сильной страсти. Греческая трагедия выросла из ритуала в Диониса. Особенно Еврипид чтил двух главных богов арфизма — Вакха и Эроса. Он не уважал холодного и самодовольного благонравного человека — которого в его трагедиях обычно сводили с ума или как-либо иначе ввергали в беду боги, возмущенные его богохульством. По традиции считается, что грекам свойственна восхитительная безмятежность, позволявшая им с олимпийским спокойствием созерцать страсть со стороны, подходя к ней с эстетической точки зрения, но это весьма односторонний взгляд. Это верно, быть может, относительно Гомера, Софокла и Аристотеля, но это в высшей степени неверно применительно к тем грекам, которые прямо или косвенно были затронуты вакхическим или орфическим влиянием. В Олевсине, а олевсинские мистерии составляли наиболее священную часть афинской государственной религии, пели гимн, в котором говорилось следующее с твоей высоко поднятой чашей с твоим безумным пиршеством в элевсинскую цветущую долину приходи ты ваг гим и привет тебе